Порядок заявления ходатайства. Ходатайство может быть письменным и устным. Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу. Устное заносится в протокол следственного действия или судебного заседания. Ходатайство может быть принесено дознавателю, начальнику органа дознания, органу дознания Следователю, начальнику следственного отдела, руководителю и члену следственной группы, прокурору, судье, либо в суд. Оно может быть заявлено на любой стадии уголовного процесса. Если ходатайство было отклонено, оно может быть заявлено вновь в последующем.